не является ни дурной, ни хорошей, ни совершенной, ни несовершенной, и что все оценки такого рода субъективны. Все же, продолжал Спиноза, когда человек мысленно представляет себе более совершенную человеческую природу в форме идеала, он стремится сам обрести такую природу. Примечание, в данном контексте природа человека – его специфическая сущность. Все средства, пригодные для ее обретения, образуют истинное благо, тогда как обладание совместно с другими людьми такой высшей природы, это и есть высшее благо. В числе средств, необходимых для обретения этого высшего блага, названы создание оптимального общества, развитие педагогики, медицины, искусств включая технику. Главное место в этом ряду отведено познанию природы. Да и сама высшая природа человека – это не что иное, как знание единства, которым дух связан со всей природой. Тем самым в познании и в знании совпали цель, высшее благо и главное средство ее достижения – истинное благо. А ближайшая первоочередная задача – врачевание и очищение нашего разума, чтобы освободить его от заблуждений и сделать способным к истинному познанию. Если этику понимать как науку о высшем благе и о путях его достижения, то все другие науки, в их числе философия природы, теория познания и логика, психология аффектов и теория политики – подчинены ей и право на существование лишь постольку, поскольку содействует достижению высшей этической цели. Как заявлял Спиноза, все, что в науках не подвигает нас к такой цели, нужно отбросить как бесполезное. Тем самым этика объявлена главной целью всей философии. Реализация этой программы потребовало уточнений и представлений о добре и совершенстве. Хотя эти понятия лишены объективного содержания, Спино защел нужным их сохранить и впредь понимать под добром все, что может быть средством приближаться к совершенной человеческой природе, а злом – все препятствующее этому. Не отказываясь от вывода субъективности добра и зла, он занят поиском объективных предпосылок наших суждений о добре и совершенстве. Во-первых, конечные вещи в своем существовании лишь более или менее соответствуют собственной сущности, поэтому степень этого может стать основанием для вывода во мере совершенства вещей. Это не значит, что на деле данная вещь могла бы быть иной. Она необходима такова, какая есть. Но субъективно, Мы как бы допускаем иную возможность, когда сравниваем человека, подверженного чувственным влечениям, с праведником, и полагаем, что анализ развертывался спинозой в двух планах. В этике предмет анализа – преимущественно внутренняя свобода человека во взаимодействии разума и аффектов. Название ее заключительных частей – Красноречиво свидетельствует о существе позиции спинозы, о человеческом рабстве или о силе аффектов, и о могуществе разума или о человеческой свободе. Проблематика внешней свободы в обществе – главная тема богословского политического трактата и политического трактата. Человек необходимо определен к тому или иному действию. И его свобода также противостоит не необходимости, а принуждению и рабству. Человек раб, если он подчинен внешним воздействиям, руководствуется пассивными аффектами и смутными идеями. И он же свободен, когда живет разумно в соответствии со своей сущностью. Степень свободы человека совпадает со степенью его разумности. Спиноза в то же время понимал, что природа человека помимо разума включает в себя телесность и аффективную сторону души с его стремлениями и влечениями.